Глава 13. Тренировки. Я несколько раз перечитываю записку. Смотрю на обратной стороне, но никаких новых пояснений не обнаруживаю. Вроде бы ничего такого здесь не написано, но мне всё равно становится не по себе. А вдоль позвоночника пробегают колючие мурашки. «Учитывая все, что со мной случилось в последние два с небольшим дня, впору на воду дуть. Новый или, скорее, старый враг мне не нужен». «Что там?» — хмыкает Саймон. «Письма от поклонников? Ты б пожалела парней, им за тебя голову снимут». «Не», — хмыкаю я, комкая записку и собираясь спрятать ее в сумку. Ну-ка, дай сюда. Ещё чего? Я пытаюсь затолкать её обратно, но Саймон вдруг резко поддаётся на меня, вынуждая откинуться назад. Вскрикнув от неожиданности, я выпускаю из руки скомканный лист, который тут же подхватывает ветерок. Парень, который всё ещё нависает надо мной, резко находит его взглядом. Я чувствую что-то похожее на тёплое дыхание, только не ощущаемое кожей, а на каком-то ином уровне. Додумать не успеваю. Бумажный комочек, которому суждено было пропасть, плавно летит к оборотню. Тот ловит, выпрямляется и помогает выпрямиться мне. «Ты сумасшедший!» – заявляю я. Мы же на краю крыши и могли свалиться. Ты упала бы назад. Но ты-то вперёд и меня за собой утянул. Саймон разворачивает бумажку и беззаботно улыбается. Видишь? Не хотела ты прыгать. Да я и по глазам понял. Характер не тот. Зубки скалишь. Сдаваться не умеешь, кроха. Сложно тебе жить будет. Я свожу брови, удивлённая неожиданной характеристикой. Мне одновременно странно и приятно это слышать. Смутившись, я коротко мотаю головой и указываю на записку. Знаешь почерк? Саймон подносит бумагу к лицу и вдыхает запах. Усмехается и кивает. Да, оставь его мне. Это Диманд — хмурюсь я. — Чего он пристал ко мне? — Я об этом позабочусь. Можешь не волноваться. Саймон перебирается обратно на крышу и подает мне руку. — Идем. Скоро занятие. Опаздывать невежливо. Я принимаю помощь и, отряхнув юбку, иду за ним обратно в замок. — Почему ты помогать решил? — настораживаюсь я. Тебе же блететь может, потому что я хороший, усмехается он и сворачивает в левый коридор, махнув мне рукой. Проблем ведь тебя много, кто-то же должен присматривать. Встыхаю, тут о вине поспоришь. Сбегаю по лестнице до первого этажа и, выбежав на улицу, обхожу учебный корпус. Судя по расписанию, Следующее занятие должно быть практикой по магическим потокам. Так что после вчерашнего я ждала его с большим интересом. Переодевшись в форму, замечаю, что костюмы, которые достаются нам с Ильей, были намного скрытнее одежды других девочек. Рукава длинные, ворот у бесформенной рубашки высокий. Какой резкий контраст с тем позорищем, что пришлось надеть перед походом к императору. На площадке нас встречает высокий, хорошо сложённый мужчина со шрамом на щеке, похожим на отмеченный как тей, а за его спиной на боку лежит очень большой мешок. Когда все собираются на площадке перед ним и встают относительно ровным построением, Преподаватель приветливо улыбается. Я замечаю, что его глаза желтовато-карие, бликуют почти так же, как у Саймона. Ещё один оборотень. Доброго дня, адепты, здоровается он. Я магистр Локкер, а это значит, сегодня вас ждёт что-то интересное. В этом мешке мечи. Берёте по одному, кладёте на траву и воздействуя на него магией, докатываете до противоположного конца поля. Задавайте вопросы, если они есть. Если всё понятно, приступаем. А если задание слишком лёгкое, хмыкает Тиманд с другого конца строя. Локер улыбается. Если вы правда думаете, что всё будет легко, вынужден вас разочаровать ещё вопросы нет тогда за работу задание и правда оказалась простым только на словах когда я подхожу за мячом то обнаруживаю что внутри него вода ставлю на траву и оглядываюсь все такие серьёзные руками машут разные пасы делают а ведь даже подсмотреть не у кого Если вспомнить первую лекцию, магия у каждого своя, особенная и уникальная. А значит и мне нужно понять, как договориться с ней, чтобы выполнить задание. Нахожу взглядом Тимонта, решительность которого, похоже, угасает. Он стоит над мечом с пафосным видом, направляет на него ладони. Мячик покачивается туда-сюда, но если и двигается, то совсем чуть-чуть, и парня это явно злит. Отмахиваясь от удовлетворённой улыбки, я смотрю на свой мяч. Главная беда в том, что я никогда ещё не пользовалась магией, не считая вчерашнего, и плохо понимаю, что нужно делать. пытаюсь вспомнить вчерашнее что именно сделала но память кажется обрывочной к тому же в горло подкатывает тошнота направляю на мяч руки зажмуриваюсь даже пытаюсь мысленно уговорить его сдвинуться без толку не переживай улыбается мне илья мы же из цветника Если не получится, то ничего, ругать не будут. Ну уж нет. Я опускаю подбородок. Я должна сделать это, как минимум, из принципа. Выпрямляюсь и смотрю на мяч, представляя на его месте лицо императора. Что вы говорите, в ваше уродлищество покормить вас виноградом? «Может, еще и из моих губ примете?» «Как же я его ненавижу!» Злость наполняет тело силой. Вижу вокруг себя лиловое мерцание. Теперь я чувствую тонкие, похожие на нити связки, которые наполняют и путают все вокруг. Нужно направить их на мяч, вдруг получится». но попробовать не успеваю из-за криков и поднявшейся суеты. Искры угасают, и я с удивлением обнаруживаю одного из сокурсников, лежащих на земле без движения. Локер уже рядом. Внезапно, и будто вспомнив про нас, он скидывает голову и кричит: "Так, на сегодня всё, брысь отсюда!" По пути в раздевалку я спрашиваю подругу, а что случилось? «Захлебнулся без потока», — объясняет она. «Но это не важно. Сегодня занятий уже не будет, видимо. Мы с девочками хотим послушать музыку. Идёшь?» «Не могу. Мне нужно отбывать наказание у ректора». «А-а-а! Она не выглядит удивлённой. Ну ладно, тогда в другой раз». Ага, спасибо. Переодевшись, решаю сразу идти к Тенгеру. Ну и что, что не ждёт? Райшеся до раньше выйду. Дохожу до его кабинета и стучу. Лорд Тенгер. Никто не отвечает. Я толкаю дверь и прохожу в приёмную. Ректора нигде не видно. Немного потоптавшись в дверях, Я уже поддумываю уходить, чтобы вернуться позже. В конце концов, от нашего урока прошла в лучшем случае половина, а значит, он ещё долго не будет меня ждать. Вдруг замечаю проход, скрытый за одним из шкафов. Поддавшись любопытству, подхожу посмотреть. Интересно, какие секретики скрывает ректор? обнаруживаю узкий коридор. Интересно. Тингер с его размахом плеч стены не цепляет. Слышу странный шум дальше по коридору. И решив, что я уже достаточно влипла, чтобы решиться и на это, вхожу и ищу источник звуков. На пути попадается комната с деревянной створкой. которая оказывается при открыта. А за ней я сглатываю, чувствую, как щёки наливаются краской. Тенгер, что он делает без рубашки?